16. Мне знаком этот голос. Это мой коллега, силуэт которого я заметил в окне прошлой ночью. Его образ живо предстает перед глазами. Крепко сбитый, чуть склонный к полноте, как бывает у мужчин, серьезно занимавшихся в юности профессиональным спортом. Круглое лицо и массивная голова, глаза редкого зеленого цвета. Отличный парень с простым нравом, из тех, на которых можно положиться. Не могу решить, отозваться или нет. Решаю не лезть на рожон и подождать. Сквозь перегородку слышу его дыхание, будто он затягивается сигаретой. «Я знаю, вы здесь! Я видел вас!» Наконец произносит он. Его голос кажется спокойным, слишком спокойным. Так не разговаривают люди, пережившие апокалипсис, обращаясь к другому выжившему. «Привет», — отвечаю я, выждав паузу, морщась от отвращения к себе. «Значит, живые то ли спрашивает, то ли констатирует он. «Да». «Молодцы. Ты вообще красавчик. Всегда таким был», — с ноткой иронии произносит он. «Надо было тебя тогда послушать. Ты дело говорил. А мы не поверили». Еще одна долгая липкая пауза в течение которой в голове проносятся варианты того, чего он от нас хочет. Чтобы мы впустили его в магазин, дали продуктов. «Не пустишь меня?» Опять то ли спросил, то ли констатировал он, будто прочитав мои мысли. «Прости, ты же понимаешь, какая ситуация?» «Неловко оправдываюсь я». Не «Извиняйся», — отрезает он. «Ты правильно делаешь. Я бы тоже не пустил». Опять пауза и сигаретные затяжки. «Вы заразились?» Короткий смешок. «Как бы сказать, зависит от того, про что ты спрашиваешь. И да, и нет». «Не понял». «Со мной все в порядке. Чувствую себя великолепно. Вот хожу-брожу, вышел во двор. Давно не гулял, знаешь, с того самого дня. Надоело в четырех стенах сидеть, крыша едет, а тут, прикинь, никого нет» как жена, дети. Уточняю я, чувствуя, как ком подступает к горлу. Да нормально все с ними. Немного только приболели. Простудились, наверное. Или съели просрочку. Скоро поправятся. Я им лекарства даю. Антибиотики всякие. Рад за вас. С сомнением отвечаю я, чувствуя в словах коллеги что-то нездоровое, как бывает, когда разговариваешь с психически расстроенным человеком. «Передай жене привет». Добавляю я, осознавая нелепость фразы. «Передам, когда поправятся. Они пока болеют. Я их привязал, чтобы не разбежались». «Что?» «Передам, когда поправятся». «Ты сказал, привязал?» «Ну да. Гимнастические стенки в коридоре. Помнишь ее? Не зря устанавливал. Теперь вот пригодилось. Еще пару дней нужно поддержать, чтобы пришли в себя». Я потом отвяжу. Дело простое. Пауза. Подбираю слова, растерянно открывая и закрывая рот. Они точно в порядке? Наконец произношу я. Я же тебе уже сказал, что в порядке. Ты не понял, что ли? В его голосе звенит металл. Я понял. Иду на попятную я. Они в порядке! В порядке! Вдруг кричит он. Потом сбавляет тона, и уже спокойнее продолжает. Дочка подхватила простуду в школе, притащила домой и заразила мать. Сам знаешь, как это бывает. Мы справимся. У нас дома целая аптека. Да, вы справитесь. Ты хороший мужик. Ты все делаешь, как нужно. Правильно, что привязал. Может, на тебя бы напали. Затаив дыхание, закидываю удочку я. Пауза. Задержав дыхание, жду ответа. Они и напали. Медленно отвечает он будто слова даются ему с трудом. Поэтому я привязал, чтобы не покусали. От картины, которую рисует воображение, кровь стынет в жилах. Родные обращаются первыми и нападают на главу семьи. Меня передергивает от страха и отвращения, что похожая судьба может ждать и нас. Что мне также придется заковать родных, день и ночь находясь рядом, теряя рассудок и связь с реальностью ожидая наступления конца. «Я могу тебе помочь?» Спрашиваю я, заставив голос звучать ровно. «Да, можешь, старик. У меня стики заканчиваются. Подкинь пачек 10, Их там много над кассой». «Стики?» Непонимающе переспрашиваю я. «Картриджи для электронных сигарет», уточняет он. «Конечно. Подожди». Бросаюсь я к кассе... Чувствуя облегчение от несущественности его просьбы. Упаковав пластиковый пакет гору упаковок, возвращаюсь к двери, чуть приподнимаю ставни и просовываю груз наружу. «Большое спасибо», — произносит он. «Не за что», — отвечаю я, проглатывая комок, подступивший к горлу. и «Еще возьму курицу, которую вы выкинули, окей?» «Бери, конечно». Вспоминаю о мешках с протухшим мясом, которые мы выкинули прошлой ночью, решив не уточнять, для чего ему понадобилась смердящая тухлятина. «Ну, будь здоров. Я пошел», — прощается он. «Удачи тебе, дружище». Сжимая кулаки от бессильной злобы на несправедливость происходящего, отвечаю я. Он бубнит что-то и уходит.